Глава 54. Вытаскивать каштаны из огня. Мапо уставился на ванжена, пронзая его своими глазами. Молодой человек, я не хвастаюсь. Ты обладаешь великой силой, но не забывай, что солдаты земного ранга тоже способны умереть. Тем более, что на таком уровне все опирается на опыты и боевые способности, к тому же есть рейтинг. Но, учитывая твои навыки, мы уверены, что ты сможешь позаботиться о молодом господине. «Наш клан будет весьма благодарен тебе за это, остальное же тебя не касается!» Ван Джин рассмеялся, не проявив никакого интереса к его словам. Чем дальше, тем больше он убеждался в плачевном положении клана Джулиани. Разумеется, когда мастер земного ранга вызывается помочь, любой будет рад принять его помощь. Отказ может означать лишь одно – скоро все закончится и далеко не в их пользу. Но в этот же момент Ван Джин проникся к этому человеку симпатией, В конце концов, далеко не те, кто осыплет сладкими речами считаются хорошими людьми. Возможно, Мопо просто не хочет ввязывать его во все это. «Старик, я знаю, на что ты рассчитываешь. Раз уж клану Джулиане осталось недолго, то пусть хотя бы малыш не пострадает и продолжит свою жизнь в другом месте, так?» Увидев, что Ван Джен не разозлился и даже сказал такие слова, поросенок изменился в лице. «Дедушка, Ван Джен говорит правду, но я не хочу никуда уходить. Я хочу отомстеть!» Мопоз сделал паузу и глубоко вздохнул. Молодой господин, ситуация действительно очень опасная, но у меня есть надежда на победу, хотя она и не очень большая. Этот парень, он очень великодушный и надежный. Если меня постигнет неудача, вы должны бежать вместе с ним. Редко встретишь такого молодого мастера земного ранга. Он сможет вас защитить. Дедушка! Глоски поросенка покраснели. Из всего клана самым близким для него был не кто-то из родителей, их всегда больше беспокоила борьба за власть, а именно дедуля Мопо, который по-настоящему беспокоился о нем, как о своем внуке. «Вы просто обязаны покинуть это место!» – Еще раз повторил Мопо. Достигнув этого возраста, ему уже не о чем было сожалеть. Пока контроль над портом не до конца потерян, ему удастся выпустить с планеты один космический корабль. Ван Джен, разумеется, не был досконально знаком с положением дел на Макуру, включая и все происходящее сейчас. Зазнаваться и давать какие-то обещания могут только дураки, однако не в его стиле было сдаваться на старте, и раз уж он пришел, то очевидно, что даже не подумает отступить. «Господин Мопо, разве прежде, чем улететь отсюда, я не должен избавиться от этой вещицы?» Он протянул руку вперед, показывая свой браслет. «Почему? Почему он на тебе?» Старик нахмурил брови. Все оказалось не так просто, как он предполагал. Мопо думал, что Ван Джен пришёл с чистыми руками, но если подумать, без этой вещицы он бы даже шагу не сделал в городе. «Думаю, вам стоит рассказать мне, чем же все таки страшны эти штуки. Внутри спрятана бомба?» Уточнил Ван Джен. Чёрт, учитывая реакцию этого старика, с этой игрушкой у него и вправду будет много проблем. «Это ограничивающий браслет. Средство для управления на планете Макуру». Подобные устройства могут сразить даже мастера земного ранга. Самые простые браслеты ограничивают обычных людей. Внутри них содержатся сильнодействующие наркотические вещества, которые в любую минуту могут быть введены в тело человека. Они влияют на психику и тело человека и парализуют его. Браслеты второго уровня содержат в себе бомбу. Если кто-то из рабов решится на побег, то бомба незамедлительно сработает. Эти браслеты заставляют людей следить друг за другом. Браслеты третьего уровня специально сделаны для ограничения действий солдат, в активированном состоянии они могут блокировать их способности. Обычно их надевают на особых людей на планете Макуро. Под особыми людьми Мопу имел в виду тех, кто сопровождает всяких богачей, когда те прилетают к ним в поисках убежища. Некоторые телохранители могут обладать невероятной силой, и чтобы их сдержать, только и остаётся, что надевать на них подобные браслеты. Они не несут в себе смертельной опасности, однако не позволяют воспользоваться их способностями, чтобы нарушить баланс на планете. В то же время эти браслеты помогают бороться с агентами коалиции и, кстати, вполне успешно. Именно из-за потери своих способностей X многие из них оказались убиты маленькими группами местных бандитов. «Так у меня твой браслет относится к первому типу!» Мапо тяжело вздохнул, в его понимании этот браслет был еще опаснее, чем третий. Но Ван Джен задумался о своем. Третий тип браслета кажется самым безопасным, однако его тяжелее всего снять. С этим же справиться будет немного полегче. Наставник Дзян Фэн действительно думал наперед. «Господин Мопо, мне нужно уточнить у вас две детали. Первое. Кто может снять с меня этот браслет?» Спросил Ван Джен. «Семья Бир. А сейчас это может сделать и красный лик. Но ключи есть только у самой верхушки». Ван Джен кивнул. Хорошо. Второе. По какой причине вас еще не уничтожили до основания? Настал решающий момент. Клан Бир не решил эту проблему одним махом, а следовательно, старик что-то скрывает. Мопо не спешил с ответом. Поросенок потянул его за руку. Дедушка, ты должен доверять Ванжену! Он герой! Он обязательно нас спасет! Мапо рассмеялся. Герой. Да разве в этом мире остались герои? Этот парень, может, и не плох? «Однако их борьба — это не просто соревнования, реальность всегда более сурова». «Да, у нас есть кое-что, что их ограничивает, но я все равно хочу, чтобы вы вдвоем покинули это место. Когда ситуация станет стабильной, вы сможете вернуться. Что касается браслета, то в коалиции тебе должны помочь избавиться от него», — ответил Мопо. «Самое большее, возможно, придется пережить небольшую операцию». Но Ван Жен уже думал о другом. Ждать того, что клан Бир поможет ему снять браслет, бессмысленно, поэтому сейчас его целью должен быть Красный Лик. Другими словами, хотя Красный Лик и объединился с Биром, вряд ли между такими людьми может быть стопроцентное доверие. Возможно, между ними есть какие-то соглашения, но это не значит, что они нерушимы. «Господин Мопо, я думаю, что у вас есть способ связаться с Красным Ликом. Не могли бы вы меня познакомить с кем-то из высших слоев этого клана? Вам нужно только представить меня кому-то». «Просто сказать, например, что я собираюсь поговорить с ними об одном прибыльном деле». Улыбнувшись, сказал Ван Джен. «Прибыльное дело?» Мопо удивился и отрицательно помотал головой. «Конечно, я могу попробовать, но это бесполезно. Никто не поверит в эти байки, тем более в то, что этим собираешься заниматься ты». Ван Джен уверенно рассмеялся. «Не знаю, слышал ли господин Мопо про Дейдару Титан?» «Дейдару Титан? Ну, конечно, слышал. Такая известная планета». «Если говорить откровенно, то нашей ситуации очень похожи. Мы тоже стремились к признанию независимости. Только вот у них это получилось, а у нас нет». Проговорил Мопо. Ван Джин понял, что под «мы» подразумевалась семья Джулиани, только вот в борьбе они, наоборот, повернулись в сторону тьмы. Тем не менее, в этом нет ничего удивительного. Ван Джин уже на своем опыте знал, как тяжело бывает договариваться с коалицией, и что у нее и стороны помрачнее, чем тот же темный мир». «Тогда отлично. Я как посол Дейдара Титан хочу обсудить с планетой Макуро кое-какие вопросы сотрудничества. Мы желаем учредить ассоциацию экспортеров энергоресурсов. Неважно, что задумал клан Красный Лик, ведь для любого человека самое главное — это выжить. Не думаю, что в их интересах окончательно порвать отношения с коалицией Млечного Пути, поэтому дадим им хороший повод», — произнес Ван Джан. Когда он закончил, Мопо понял. Если два клана действительно уничтожат клан Джулиани и захватят контроль над Макуру, что будет потом? Неужели коалиция никак не вмешается? Это просто невозможно. Парламент обязательно вышлет сюда войска, потому что они будут бояться цепной реакции в других регионах, ведь может наступить настоящий хаос. Поэтому сотрудничество с Дейдарой Титан может стать хорошей возможностью избежать самого трагичного варианта. В результате сотрудничества двух планет Макуру может превратиться в планету, которую угнетают. «Ты... посол?» – серьезно спросил Мопо.